Глава вторая. Знакомство с хозяином избушки. Девушка проснулась от какого-то странного шума и спросонья никак не могла понять, где она находится. Сев и окончательно проснувшись, она вспомнила приключения вчерашнего дня, а ей казалось, что целой жизни. Накануне выдался весьма беспокойный денек. Лена наконец-то сообразила, что странный шум – это ливень. Выглянув в окно, она поняла, в ближайшее время идти дальше просто глупо. Ливень напоминал всемирный потоп, во всяком случае, как она его представляла. «Дождь всегда к счастью», — подумала девушка. дае вчерашний ужин, Лена приступила к разбору второго сундука. К ее удивлению, он полностью был забит книгами и бумагами. Девушка засела за чтение. Долго ли, коротко ли продолжалось это священодействие? но закончилось оно вспухшей от новой информации головой. Ей предстояло хорошенько все обдумать и взвесить. Оказалось, что избушка не простая и даже не логово разбойников, а перевалочная база для попаданцев из других миров. Она нужна в помощь тем, кто догадается зайти в нее и проверить сундуки, в которых хранится вся информация для нормальной адаптации среди местных жителей. избушка Этакий современный компьютер, который заносит все данные о людях и нелюдях, пришедших в этот мир. Мир, кстати, называется Лорелея. Магия здесь сделала верх над прогрессом, и применение волшебства никого не удивляет. Но почему попадают в Лорелею конкретные люди и как их выбирают, Лена так и не поняла. Ясно, что избушка на опушке и дом, в который она пришла на вызов, связаны друг с другом. Дом может оказаться в любой точке бесконечной Вселенной и других миров. Избранному создаются ситуации, при которых ему приходится зайти в дом, а потом избранный попадает на известную девушке тропинку, и вот тут его судьба зависит от него самого. Много узнала об этом мире за один день, но яснее как-то не становится. Вопросов появилось больше, чем ответов. То, что узнала девушка, не приблизило ее к разгадке. Зачем она здесь и для чего ее заманили в этот мир? Девушка не ела целый день и решила найти что-то съестное. Но, вспомнив вчерашние попытки приготовить ужин, Горько рассмеялась. Ну, непривычен современный человек деревенской жизни средневековья. Ни печку растопить, ни кашу сварить. Хотя Леночка в своем мире была отменной кулинаркой. И мама, и бабушка с детства учили ее готовить. И она умела практически все, и еще немного. Вся радость от приключения улетучивалась, стоило только подумать о еде. Девушка решила остаться в избушке на некоторое время, чтобы освоиться в этом мире, выучить валюту, научиться готовить на открытом огне, узнать побольше об этой стране, разведать политическую и экономическую обстановку, быть людей. Она очень боялась показаться местным жителям странной, не здешней, чужой. Пока она думала, прикидывала, Достроила планы по завоеванию места под солнцем. Очаг в избушке загорелся сам собой. Лена очень испугалась. Одно дело знать, что магия есть, а другое увидеть собственными глазами. Котел с водой прыгнул в печь. Веник заходил по избе. Как-то стало неуютно. По спине пробежал противный холодок, а сердце сжалось от страха. Девушка серьезно размышляла, а не грохнутся ли ей в обморок. Но решила с этим повременить. Она же разумный, даже рациональный человек и найдет объяснение всему этому безобразию. Когда страх отступил, она пришла к выводу, что не все так плохо. Еда готовится, дом убирается, и какая разница, каким образом. Жизнь становилась светлее и радостнее. Девушка вернулась к размышлению о своем будущем и решила сменить имя. она теперь будет Элен. Прекрасная Элен. И только так. Давно мечтала именно так представляться. Заниматься она будет тем же, чем и в своем мире – лечить. это профессия вечно. Люди болеют всегда, и помощь им тоже нужна всегда. Ее медицинский чемоданчик при ней, а значит, у нее уже есть необходимые инструменты для начала новой медицинской карьеры. Лена, пардон, теперь Элен, так размечталась, что даже сначала не заметила, что на нее пристально смотрят. «Есть-то будешь?» — спросили глаза и засмеялись. «Или так и застынешь с такой-то перекошенной физиономией». От смеха, надо сказать, доброжелательного, ступор прошел, и Элен проблеяла. б, -б -буду есть!» «То-то же!» — ответили глаза, и тут же на столе появился горшок с кашей, компот и хлеб. Маленькие ножки забегали по комнате, засуетились, готовя ужин. «Это же домовой!» подумала девушка домовой опять рассмеялся и сказал надо же сообразила догадливая а то знаешь устал я рассказывать вам пришельцам кто я такой а показываться надо должность у меня здесь такая обычные домовые тихонько делают свою работу а мне видишь ли приходится с пришельцами возиться рассказываю ввожу в курс дела обрисовываю обстановку в стране и мире элен потихоньку приходила в себя Голос домового шел фоном в голове, но его слова она слышала и, самое удивительное, запоминала. В общем, под бормотание домового о своей нелегкой доле девушка окончательно пришла в себя и готова была заваливать его вопросами. Но хозяин избушки как будто мысли в голове ее прочитал. «Все вопросы после еды!» Можно подумать, она бы отказалась от такой вкуснятины, тем более после непонятной еды, приготовленной на сушеном мясе. Пока она ела, домовой рассказывал. «Меня зовут Ерофей. Я здесь появляюсь, когда кто-то заходит в избушку. Жду и присматриваюсь к пришельцу. Мне нужно понять его душу и намерение, наблюдая, кто как себя ведет, а потом уже решаю, стоит ли помогать. Ты мне понравилась, мозги есть. Многие даже не заходят в избушку, так и прут вперед. Участь их, конечно, незавидно Пришельцев, которые додумались остановиться в избушке, вообще почти нет. За всю мою службу ты четвертая». После вкусной и сытной еды девушка уснула прямо за столом. Домовой довольно улыбнулся, телепортировал ее на кровать и занялся уборкой. Утром ее ждал завтрак без особых кулинарных изысков. Но его огромное преимущество было в том, что не нужно готовить самой. Элен сладко потянулась в постели и даже не задумалась, как она, собственно, в ней очутилась, потому что чудес в мире, как мог в сортире, вспомнила она слова Леонида Филатова, которого, к слову, очень любила и многие его произведения знала наизусть. Умывшись и позавтракав, Элена решила расспросить Ерофея о мире, в который она попала. Но самое важное было уговорить его научить ее готовить, стирать, растапливать печь, и еще перенять от него много разных навыков и умений, которых у нее современной жительницы мегаполиса просто отродясь не было. Уговаривать домового не пришлось, он даже обрадовался, что она его об этом попросила. «Я все больше убеждаюсь, что ты преуспеешь в этом мире», — сказал ей Ерофей. «Ты знаешь, что тебе нужно, и знаешь, как к этому прийти. Каждому человеку в переломный момент его жизни встречаются учитель и помощники, и много добьется только тот, кто примет помощь помощников и впустит свою жизнь учителя.